Неожиданно у него очень хорошо пошли дела, и он решил податься в благородное сословие. Выгнутый серого цвета щит, что отражает его личное предназначение и усердие. Насколько усердный этот бизнес, поделенный скосок свечным фитилем. В верхней половине — шандель фенитре, а век улан. Иначе говоря, свеча, освещающая окно теплым заревом. А, а. Нижняя половина — два горящих канделябра. Это намекает на то, что владелец герба продает свечи и богатым, и бедным, без разделения. К счастью, его отец работал в гавани, что позволило нам использовать элемент в виде ламп о пуассон. Рыбовидные лампы, связывающие воедино его и сына профессии. Ну, а девиз я оставил на обычном, современном языке. «Арт, ну во, засвечу всем». «Извиняюсь». Это, конечно, недопустимо, но слишком велико было искушение. «У меня уже бока болят от смеха», — сказал Ваймс. Что-то его беспокоило, и он не мог понять что. Дурацкая слишком крутилась в его голове, никак не давая себя поймать. «А этот герб для господина Герхарда Крюка, президента гильдии мясников» продолжал дракон. Жена убедила его, что ему необходим герб. А кто мы такие, чтобы спорить с дочерью торговца Требухой? Так или иначе, после долгих обсуждений мы остановились на красном цвета крови щите в синебелую полоску, как передник мясника, разделённым связкой сосисок и с топориком для рубки мяса по центру. Топорик держит рука в странной рукавице, но на самом деле это боксёрская перчатка. Понимаете намёк? Удар крюком, он же «хук». Девиз «Futuris meus est in visceris», что переводится как Будущее мое внутри. Это и относится к его профессии, и в то же время а, а, намекает на старый обычай предсказывать. Будущее по кишкам, — закончил Ваймс. Чудесно. Назойливая мыслишка никак не желала успокаиваться. Она уже начала подпрыгивать, привлекая к себе внимание. Ну, и последний герб предназначается для Рудольфа Горшка из гильдии пекарей, — сказал дракон, указывая костяным пальцем на третий щит. — Можете прочесть его, командор? Ваймс угрюмо посмотрел на щит. Ну, — но разделен на три части. Есть розы, пламя и горшок, — сказал он. — Эм... «Хлебопеки используют огонь, горшок — для воды, я думаю». «И одновременно намек на имя владельца», — добавил дракон. «Ну, его же не Розой зовут». Хм. Веймс вдруг моргнул. «А, понял. Роза, шипы. Шипы — это муки. Муки — мука. Получается, мука, огонь и вода. Только горшок какой-то странный». Смахивает на ночную вазу. «Раньше хлебопёки назывались писварами. Очень древнее слово», — пояснил дракон. «А что, командор, мы ещё сделаем из вас хорошего геральдиста. но ну, а девиз...»